Я не торопилась выбираться из сладких объятий дремы. Дальшир давно ушел, поцеловав меня напоследок и попросив не задерживаться в микророне сверх необходимого. Пообещал, что приготовит романтический ужин в нашей крошечной квартирке и будет с нетерпением ожидать нашего счастливого воссоединения. Я перевернулась на другой бок, довольно улыбаясь. Как все-таки замечательно просто лежать и ничего не делать, зная, что все испытания уже позади. Сегодня даже никуда торопиться не надо. Вашари наверняка убежал по делам в свое ведомство. Значит, никто мне не помешает провести в праздности и лемности все утро. Хотя утром это можно было назвать с большой натяжкой. В окно, которое я по прибытии из бала забыла задернуть гординой, вливались лучи яркого полуденного солнца. Наверное, приближается час обеда, но все равно торопиться некуда. Семейство Дайчер ожидало визита своей новообретенной дочери лишь к шести вечера. По крайней мере, так было написано на оборотной стороне визитки, которую мне вчера вручила леди Ольфия. Времени хватит и умыться, и одеться, и насладиться чашечкой кофе в полном одиночестве. Я потянулась изо всех сил, оттягивая момент окончательного пробуждения. Вообще-то, Было бы неплохо наведаться в местное отделение Всемирного банка, снять денег, чтобы вечером вернуть приятелю долг за платье. Если после этого у меня останется еще хоть несколько хардиев, купить новый мыслевизор, поскольку экспериментальную модель, выданную мне вашарием, я больше не видела после того, как очнулась в подвале. Должно быть, Эльрион раздавил и выкинул ее. Да и просто интересно» во сколько оценили мои приключения на благо короны и безопасности Нерия, Вашари и Дальшер. «Доброе утро, Киото Дайчер!» Внезапно раздался женский голос. «Вы уже встали?» Я подскочила на месте, мгновенно проснувшись. Села и испуганно заозиралась, гадая, кого же еще принесло на мою голову. В кресле напротив кровати сидела Арулия. Хозяйку гостиницы... Сейчас было не узнать. Осунувшаяся в черном траурном платье, длинные темные волосы убраны под косынку, на лице ни грамма косметики. Лишь на длинных, изогнутых ногтях еще искрился облупившийся алый лак. Я поежилась, перехватив ее пустой, ничего не выражающий взгляд. Небо, такое чувство, будто у нее случилось какое-то страшное горе. Ах, да, конечно. «Наверняка она еще не знает, что король пощадил Афара!» «Аролия!» – медленно начала я, не зная, чего ожидать от убитой несчастьем женщины. «Вы меня напугали своим появлением! Что-то случилось?» «Что-то случилось?» – эхом повторила она, и злая презрительная усмешка искривила ее губы. «Глупый вопрос, Киота! Конечно, случилось!» Или уже забыли про раскрытый заговор? В таком случае, у вас удивительно короткая память. Послушайте, я прижала к груди одеяло, стесняясь при почти незнакомой женщине встать и одеться. роли, я хочу вас обрадовать. Его величество Тицион пощадил вашего жениха. Афар на свободе. Правда, ему запрещено возвращаться в этот мир под страхом немедленной пожизненной ссылки на рудники. Но он может податься в любой другой из обжитых миров, и не обязательно в только что открытый. В глазах собеседницы зажглось какое-то подобие чувств, и я позволила себе немного расслабиться. Надеюсь, теперь-то она уберется из моего номера. Только выяснений отношений на голодный желудок мне не хватало. – А Фара простили? – чуть изменившимся голосом проговорила она. – А… А… Элериона? – По этому поводу можете не беспокоиться. Я торжествующе усмехнулась. Этот мерзавец никогда не окажется на свободе. Жаль, что в Нерии давно не используют смертную казнь в качестве меры наказания. Кто-кто, а он-то уж точно ее заслужил. А Ролия, к моему величайшему удивлению, не разделила моей радости. Она побледнела до такой степени, что сравнялась цветом лица с белой стеной позади с непонятной ненавистью уставилась на меня, неторопливо поднявшись и с вызовом вздернув подбородок. «Никогда! Слышишь? Никогда не смей оскорблять Эльриона!» Прошипела она и прищелкнула пальцами. Тотчас же одеяло на моей кровати украсила симпатичная дырка с обгоревшими краями. Благо, что я успела вскочить, наплевав на смущение. «Да!» Неудобно, конечно, что я не догадалась натянуть ночную сорочку после ухода Дальшера, но уж лучше показаться кому-нибудь нагишом, чем получить огненным заклинанием в лоб. — А роли я воскликнула я, пытаясь одной рукой нащупать халат на стуле позади меня. — Успокойтесь! О чем вы говорите? Эллирион отрикошетил на вас проклятие, предназначенное ему. Вы могли погибнуть из-за него, не говоря уж о том, что он втянул Афара в заговор, обвинил его в убийстве, которого тот не совершал, и после всего этого вы еще защищаете его? «Элион поступил так, как было нужно!» – отрезала Аролия и опять метнула смертельное заклинание мне под ноги. «Правда, на этот раз я была уже более подготовлена, поэтому оно угодило в щит и бесследно впиталось в мою ауру. Да...» Я уже и забыла, какими преимуществами по сравнению с обычными магами обладают универсалы. Однако разгневанная хозяйка гостиницы даже не заметила, что ее чары не причиняют мне вреда. Благо, что уровень подчинения у нее был не высший, а лишь первый. Она наступала на меня, беспорядочно кидая в сполохи атакующих заклинаний, и кричала при этом во весь голос «Ты!» Не стоишь и его ногтя, паршивая гулящая девка! Он настоящий мужчина, в отличие от тех уродов, с которыми ты спишь! Умный, отзывчивый, ласковый и добрый!» «Угу!» – я заметила. С иронией отозвалась я, гадая, как же надлежит поступить с обезумевшей женщиной. «Пока я просто отступала, не желая вступать в схватку, но так долго не могло продолжаться». Нельзя ведь вечно бегать от нее по комнате, тем более, что она рискует поджечь всю гостиницу, если какое-нибудь заклинание попадет не в меня, а в пол или потолок. Особенно добрым и заботливым он был, когда пытался меня изнасиловать. Просто душка! Что?» Ароля споткнулась на ровном месте и остановилась. Уставилась на меня ничего не понимающим взглядом. «Эльрион?» Пытался тебя изнасиловать? Тебя? Хватит лгать! Да ты вообще не в его вкусе! Тощая, кривоносая, и груди почти нет! Я немедленно оскорбилась. Во-первых, нос у меня не кривой. Так, лишь небольшая горбинка есть. И грудь имеется. Поменьше, конечно, чем у Аролии, но все-таки... Зато без всяких магических модификаций. Однако польстился вот на меня. Яснорочитым сочувствием развела руками. Поверь, сама не рада была подобному вниманию. Благо, что твой жених Афар показал себя с наилучшей стороны и осадил его. А роля неверяще замотала головой. Нацелила было на меня палец, на кончике которого танцевали сиреневые огни очередного заклинания, но уже через миг бессильно уронила руку, закрыла лицо ладонями и не зарыдала даже. Завыла, подобно бешеному зверю. — Киота, что у тебя происходит? Дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник вашарий, Оцепенел при виде разгромленного номера и рыдающей оролей, застывший по его центру. Затем взгляд приятеля переметнулся ко мне, и я тихонько взвизнула, осознав, что стою обнаженной. С такой поспешностью кинулась к стулу, на котором вчера оставила после ванны халат, что споткнулась о ковер и едва не полетела на пол. Что взбесило больше всего, Вашари даже не сделал попытки отвернуться. Он с видимым удовольствием следил за моими метаниями, изредка поглядывая на по-прежнему плачущую оролью. Наконец, я туго подпоясалась и с облегчением вздохнула. Уверенно обернулась к приятелю, который оперся плечом на дверной косяк и грозно сдвинула брови показывая, что его поведение было недопустимым в подобной ситуации.